«Надежда т е ф и Раскаившаяся судьба». После генеральной репетиции подошла ко мне одна из актрис, молоденькая, взволнованная. «Простите, пожалуйста, ведь вы автор этой пьески». «Я? Пожалуйста, не подумайте, что я вообще...» «Нет, нет, я не подумаю, что вы вообще...» Поспешила я ее успокоить. У меня к вам маленькая просьба. Очень-очень большая просьба. Впрочем, если нельзя, то уж ничего не поделаешь. Она не то засмеялась, не то всхлипнула. А я вздохнула, потому что угадывала, в чем дело. Наверное, попросит прибавить ей несколько слов к роли. Это вечная история. Всем им так хочется побольше поговорить. Актриса покусала кончик носового платка и, опустив глаза, спросила с тихим упреком. «За что вы его так обители? Неужели вам ничуть-ничуть не жаль его?» «Кого?» — удивилась я. «Да вот этого рыжего молодого человека в вашей пьесе. Ведь он же в сущности симпатичный. Конечно, он не умен и не талантлив, но ведь он же не виноват. Он не злой и даже очень милый, а вы позволили этому противному картежнику обобрать его до нитки. За что же?» Я смутилась. «Послушайте, я не совсем понимаю, ведь это же такая пьеса. Ведь если бы этого не было, так и пьесы не было бы, понимаете? Это ведь и есть сюжет пьесы». Но она снова покусала платочек и снова спросила с упрёком. «Пусть так, пусть вы правы, но неужели же вам самой не жаль этого бедного, доверчивого человека? Только скажите, неужели вам не больно, когда у вас на глазах обижают беззащитного?» «Больно», — вздохнула я. «Так зачем же вы это позволяете? Значит, вам не жаль?» «Послушайте», — твердо сказала я. «Ведь это же я все сама выдумала, понимаете? Этого ничего нет и не было. Чего же вы волнуетесь? Я знаю, что вы сами выдумали. Оттого-то я и обращаюсь со своей просьбой прямо к вам. Раз вы выдумали, так вы сможете и поправить. Знаете что? Дайте ему наследство. Совершенно неожиданно». Я молчала. Ну, хоть небольшое, рублей 200, чтобы он мог продолжать честную жизнь, начал какое-нибудь дело. Я ведь не прошу много. Только 200 рублей на первое время. Потом он встанет на ноги, и тогда за него уж не страшно. Я молчала. Неужели не можете? Ну, полтораста рублей. Я молчала. 100, 100 рублей меньше трудно, ведь вы его привезли из Бердянска. Дорога стоит дорого даже в третьем классе. Не можете? Не могу. «Господи, как же мне быть? Поймите, если бы я могла, я бы ему из своих денег дала. Но ведь я же не могу. Я бы никогда не стала унижаться и просить у вас. Но ведь только вы одна можете помочь ему, а вы не хотите. Подумайте, как это ужасно. Знаете, говоря откровенно, я никогда не думала, что вы такая жестокая. Положим, я несколько раз ловила вас на некрасивых поступках, то вы мальчишку из меблированных комнат выгнали и перед всем театром показали, какой он идиот». т о расстроили семейное счастье из-за брошки, которую горничная потеряла. Но я всегда утешал а себя мыслью, что просто нет около вас доброго человека, который указал бы вам на вашу жестокость. Но чем же объяснить, что вы и теперь не хотите поправить причиненное вами зло? «Да я ничего, я не прочь, только мы так всю пьесу испортим. Подумайте сами, вдруг ни с того ни с сего, и пожалуйте наследство». «Ну, тогда пусть окажется, что он еще раньше одолжил 100 рублей про черный день». «Нельзя, характер у него не такой». «Ну и пусть будет не такой, лишь бы ему легче жилось. Господи, ведь все же от вас зависит». Я задумалась. Действительно, свинство с моей стороны губит ь человека, ведь я в сущности его судьба. Я вызываю его из небытия и мучаю». Если бы у меня была душа благородная, я вызывала бы людей только для того, чтобы дать им радости и с ч а с т ь е А я публично высмеиваю, шельмую, обираю при помощи разных тёмных личностей. Некрасиво, противно, пора думаться. «Как быть, дружок?» — сказала я актрисе. «Я сама рада помочь ему, да теперь уж поздно. Генеральная репетиция прошла, вечером спектакль. Теперь уже ничего не поделаешь». «Ужас! Ужас! Погибнет человек!» «Пропадет не за грош», — уныло согласилась я. «В чужом городе один?» «И как вы раньше не подумали?» «Сама не понимаю. Озверела как-то». Мы обе замолчали, сидели, опустив головы, подавленные. «Знаете что?» — вдруг решила я. «Мы этого так не оставим. Мы все-таки дадим ему тысяч десять. Только не сегодня, а потом, когда пьеса будет напечатана в сборнике». Прямо сделаю звездочку и выноску. Такой-то, мол, неожиданно получил от тетки, видите, как ловко, от тетки. 100 10 я т ы с я ч Начал на них дело и быстро пошел в гору. Ладно? Дорогая моя, можно вас поцеловать? Ну, конечно, можно. Давайте целоваться, нам легче станет. Знаете, я даже 20000 дам ему. Бог с ним, пусть устроится без хлопот». «Милая, милая, какая вы чудесная! А не сердитесь только тому мальчишке, что в прошлом году обид... То есть, которого вы выгнали. Тоже можно что-нибудь дать?» «Ну, конечно. Этот рыжий может встретить мальчишку и дать ему из 2000 ц т ы с я ч ну, хоть тысячи две». «Да, да, это даже хорошо. Пусть приучается делать добрые дела. Какая вы чудная! Ну, а с другими как?» «Погодите, дайте только время. Всех пристроим». «Дорогая, а помните у вас в рассказе «Старая дева» в троицын день ждала жениха? Как же мы с ней-то будем?» «Ах, пустяки! И вовсе она не так уж стара, ей тридцати пяти не было. Она получит массу денег, отдохнёт и посвежеет, а там смотришь и замуж выскочит». «Милая, милая, давайте целоваться!» «Знаете, у вас даже лицо совсем другое стало, честное слово. Вот, посмотрите в зеркало!» я посмотрела Действительно, совсем другое. А какое, не скажу.